Глава 15. Пень колода. Я реалист и не могу закрывать глаза на сюрреализм жизни. Станислав Ежилец. Домик на дереве. И ещё один. И ещё. Их так много, что они составляют целый город. Даже больше. Целую страну. Впрочем, а что в ней делать? Да то же, что и везде. Человек в цилиндре остановился и огляделся. Быть может, ему не стоит блуждать в поисках подходящей истории, встревая не в свое дело то здесь, то там. Может быть, нужно остановиться здесь или где-то еще и творить свою историю самому? Ни на кого нельзя в этой жизни надеяться. Ну или можно, но не на всех и каждого. Может быть, тут и есть история, где кто-то страдает один в беде, без друга и понимания. Но где отыскать такую историю? Может быть, кто-то ищет настоящую любовь? Может быть, другие беспризорные персонажи, обделённые именами и историями, точно так же слоняются в поисках лучшей доли, и им стоит объединиться, придумав что-нибудь вместе? Да где их только искать? Ау, ау! Нет. Никто не отзывается. Впрочем, подобное притягивается к подобному. Но как быть, если ты бесподобен? Да. Задача. Прежде всего, нужно определиться с тем, каким должно быть искусство, которое будет приемлемо. А то история истории Розеню, знаете ли, лучше не существовать вообще, чем исполнять главную роль в какой-то невообразимой гадости. Искусство не должно быть бездуховным или тем паче антидуховным. Нет никакой смелости самовыражения в том, чтобы быть скотом и потакать любым своим низменным прихотям на показ. Свобода выражается ещё и в праве добровольно возложить на себя обязательства, работать над собой, отстаивать попранные идеалы. Если абсент дурманит щи дыма разоврат, это три кита, на которых стоит кечливое антиискусство, цилиндра мы его там не будет решил для себя скиталец. А если даже того там и нет, но есть иные с каталогические непотребства, пусть это всё плывёт мимо меня. Конечно, компост тоже необходим, но не в таком количестве, чтобы похоронить под ним растение. Сюрреалисты. А что, сюрреалисты? Провозгласив свободу ото всяких ограничений в творческом порыве, эстетических, психологических, морально-нравственных, религиозных и политических они на практике расходились с теорией. Просто вместо одних ограничений они на деле сотворили для себя другие. Дали, конечно же, сам хорош, но он все-таки возмущался, что о боге там разрешалось говорить только богохульство, о политике, не задевая Ленина, коммунизм и пролетариат, в психоанализе, внимать каждому слову Фрейда как истине в последней инстанции и далее в том же духе. «Нет, нет и еще раз нет». Мой нео-сюрреализм таким не будет. В гробу я видел ваш психологический автоматизм и симултанность. И не надо мне тут цитировать Фейербаха и Бергсона. Ваша десакрализация сводится к простому: обещает свободу, будучи сами рабтлением. Ибо кто кем побеждён, тот тому и раб. Вот психологический полуавтоматизм другое дело. Не скоцкая разнузданность простейшей акт сюрреализма, по Бретано быть с револьвером на улицу и стрелять в толпу наугад. Нет. Такие, если увидят на трансформаторной будке надпись "Не влезай, убьёт", уже орут о ни свободе, а о ограничении. Да у них же мечта всей жизни залезть в трансформаторную будку. Быть скотом и агрессивно навязывать свою блевотную лужу окружающим это их право свободного индивидуума, отсутствие навязанного контроля и ограничений для личности. Что ж, ничего, кроме деструктивности и патажа, они предложить не могут. Мы пойдём другим путём. Выйдя на полянку среди древа домиков, человек в цилиндре присел на пенёк. Ладно. Это идеологический момент, а что до формы? А формальный аспект достаточно простой. Ми история должна иметь необычное название, начинаться неожиданным образом с первой же фразы получать неожиданное развитие и столь же неожиданный финал. Необычный персонаж в необычных обстоятельствах, и персонаж же может быть кто угодно, что угодно, хоть пробка от бутылки. Всё смещается, переставляется, переворачивается с ног на голову, но это не сама цель, а лишь средство выразительности, позволяющее встряхнуть закостеневшее мышление и посмотреть на многие вещи трезвым и незамыленным взглядом. Подотожил странник, покручивая трость. Вот то-то же, проворчал пень. Многие так увлекаются процессом, что обдумывают тактику, стратегию, проходные задачи, но при этом не осознают, то ли цель они выбрали в принципе. К чему тебе вообще становиться персонажем истории? Почему бы не оставаться, как я, в бессознательном? К чему всё это вообще? Во имя чего? Странствуешь, размышляешь, споришь, Ну, и вот только не надо. С меня хватит. Ещё буду я что-то объяснять и доказывать какому-то пню, проворчал странник, поправив монокль. Да ну. А думаешь, здесь есть какая-то разница, какую зыбкую форму ты принял в бессознательном? Любой образ это что-то приходящее и несущественное, огрызнулся тот. Неважно, песня, скала, облако или Никола Микеавелли. Важнее то, что я говорю и думаю, а кем или чем я стану в дальнейшем, никак не связано с тем, что я сейчас. Ну, почти. По мне хоть пень, хоть макиавели, какие бы ни были причины, а гуси ходят бысиком. Процитировав нидерландскую пословицу, ответил на это человек в цилиндре. Достаточно того, что я считаю это необходимым, значит, так для чего-то нужно. Существование есть благо. Но вопрос ещё заключается в том, в каком виде и качестве это будет выражаться. Конечно. И с этой целью ты будешь эгоистично соваться в чужие истории, где ты просто необходим, как пятое колесо, путая все карты и круша чужие судьбы. Продолжил гнуть свою линию Пень. Не драматизируй. Во-первых, все мы обитаем в общем информационном пространстве. Во-вторых, Быть может, для какого-то одинокого страдальца я буду тем самым знаком судьбы, который явится ему на помощь. Да, но ведь это будут уже совершенно другие истории. Ты зачастую будешь просто выбиваться из контекста, не вписываясь в те картины, куда нагло вклинился. Неунималось деревянное недоразумение. Почему же? В рамках нашей метаистории всё это как раз-таки имеет вполне обоснованный и оправданный контекст. История живёт она развивается. И если справедливость требует показаться нелепым, пусть уж лучше я буду нелепым. Вообще я понимаю, что существую недавно, очередной автономный образ, который обрёл временное самосознание в рамках сознания. Я понимаю, что это не моя память, а информация из авторского сознания, но всё-таки ведь я помню, как он помнит, как в детстве свет и тени играли ночью на занавесках. По ним показывали истории, рассказывались сказки, слагались легенды. Там были и персонажи, и сюжеты. Почему с возрастом многие прекращают подмечать такие вещи, удивляться, радоваться новому? Можно каждый день проходить в то же самое место, не замечая его красоты. Человек в цилиндре задумчиво забарабанил пальцами по набалдашнику трости. Так, только не будем скатываться в банальность. Ладно, пень, приятно было бы говорить. Хотя на самом деле нет. В любом случае, мне пора. Поднявшись, странник продолжил свои поиски, а Пени лишь пожал корнями. Он сказал всё, что хотел, и не имел желания вразумлять кого-то и далее.